Глава 20. Успеть вовремя. Из записок человека готового на всё. Едва ли я переступил порог, пряча свою драгоценную добычу под пальто, как увидел мою помощницу. Она казалась совершенно невозмутимой, как всегда, и лишь в глазах её я заметил отблески торжества. "Благодарю вас за находчивость и отвагу", сказал я. Кстати, когда вы весьма оригинальным образом сообщили о способности моего воспитанника обращаться в э-э птичку, вы также проявили удивительную изобретательность. Однако это было рискованно. Вдруг кто-либо в этом семействе понял бы, что именно вы произнесли по-итальянски. Но так или иначе вы оказали мне неоценимые услуги. Она взглянула на меня в упор. Я точно знала, что никто из нелидовых не владеет итальянским языком. И ещё, я служу не вам, а моей госпоже. Моё пребывание в этой семье по вашему приказу также было ради неё, а не ради вас. Я вздохнул в очередной раз, раздражённый дерзостью этой девицы. Но в конце концов она нужна мне, и она бесконечно предана Лизет. Позвольте напомнить вам, милочка, без меня вы не смогли бы сделать ровным счётом ничего. И это я, а не вы спас тогда вашу госпожу из огня. Она нервно дёрнулась и уставилась на меня горящими ненавистью глазами. Она терпеть не могла, когда ей напоминали об этой истории. Неудивительно. До встречи со мной у Лизэт долгое время не было человека ближе её на перстнице. Когда же появился я, Зинаиде Алексеевне пришлось потесниться. Насколько я знал, Лизэт полностью доверяла ей, и на мои робкие намёки Не слишком ли много берёт на себя её прислуга, лишь смеялась. Ах, вы ничего не понимаете, говорила она. Моя Зинаида не медля взберётся на крышу и бросится оттуда вниз головой, если это будет нужно для меня. Как раз это я понимал. И меня бесило сознание, что не я являюсь единственным, кто слепо и не рассуждая повинуется моей богине. и бьюсь об заклад, Зинаида точно так же ревновала меня к Лизет. Неизвестно, что сама Лизет думала обо всем этом. Единственное, в чем я уверен, на нас, Зинаиды Алексеевны, Лизет никогда не применяла свой колдовской дар, ибо в нем не было нужды. Впрочем, бог с нею и с Зинаидой. Единственное, что сейчас важно, скорее, скорее добраться до нашего тайного лесного убежища. Я тщетно надеялся, что достаточно хорошо заметал следы и имел необходимую удачливость, чтобы именно сейчас мне ничего не помешало. Хотя никто на свете не смог бы мне помешать, кроме него, нашего слезет врага. Лишь его я опасался. Ему ведь так и не удалось выследить меня, за исключением той нечаянной встречи его с зимородком. И если враг догадывается, что мы как-то связаны, но сейчас уже нет нужды гадать. Надо действовать. Ребёнок здесь, спросил я. Да. Я дал ему снотворного, как вы велели. Экипаж, присланный вами, ждал с другой стороны улицы. Я проскользнула через дворы, нас никто не видел. Хорошо, сухо обронил я. Вы своё дело сделали, дальше будем действовать я и мой воспитанник. Нет. Зинаида преградила мне путь. «Я не позволю вам отстранить меня именно сейчас. Да и моя помощь может понадобиться. Ребенок, в которого вы так и верите, очень упрям. И когда проснется, скорее всего, откажется даже разговаривать с вами». «Но с вами-то разговаривать он тем более откажется», — в нетерпении воскликнул я. «Вы не раз говорили мне, как он вас ненавидит. Если кто и может тут помочь, так только зимородок. Не было еще никого, кто не подчинился бы ему». Зинаида Алексеевна насмешливо улыбнулась. «Вы так уверены? Он сильно уступает в способностях своей матери». «Мне настолько докучал этот ненужный спор, что я лишь в сердцах махнул рукой. Пусть едет, в конце концов, если все получится. Зинаида может пригодиться моей драгоценной Лизет как прислуга. Если же удача отвернется от меня, ну тогда тем более все это не важно». Я на секунду закрыл глаза, пытаясь представить, что ничего не вышло, и моя возлюбленная продолжает спать очарованным сном. Хватит ли у меня сил начать всё сначала? Нет. Не думать об этом. Должно получиться. Ведь осталось немного, совсем немного. Дом-замок, где спит моя возлюбленная, хорошо охраняется. Недавно, помимо двух постоянных сторожей, я нарочно нанял людей, владеющих оружием и обученных защищаться. Когда начнётся обряд, ни одна живая душа не посмеет приблизиться к поместью. Сын Нелиды выхоткроит ларец мальтийских рыцарей с помощью куклы Пандоры, достанет оттуда Святой Грааль, наполнит её и поднесёт Лизет. Если верить всему, что я изучил об этой бесценной реликвии, Вода, налитая в чашу, приобретёт чудесные свойства, и даже если в ней просто мочить уста, этого будет достаточно. Моя возлюбленная проснётся и наконец-то вернётся ко мне. Главное, мне нельзя самому открывать ларец, дабы не осквернить сокровище монахов-госпитальеров. А Борис Нелидов, невинное дитя, доброе и великодушное, несомненно, подходит под определение «существо необыкновенной духовной чистоты». Кроме того, я подспудно надеюсь, что судьба не просто так свела меня с этой семьей. Мальчик же, похоже, если только мне не показалось на Лизет и ее сына, возможно, тоже имеет частичку волшебного дара. Поэтому я хочу, чтобы это сделал именно он. Ибо мой воспитанник точно не представляет собой ангельскую невинность, не говоря уже обо мне. Я ещё раз достал похищенную у нелидовых Пандору. Мне весьма повезло. Переполох, что поднялся у нелидовых после пропажи Бориса, позволил мне необыкновенно легко проникнуть в дом и забрать куклу. Мне даже не пришлось ломать голову, размышляя, каким образом с её помощью можно открыть ларец монахов. Оказалось, что старшая дочь Нилидовых уже сделала это за меня, скорее всего, случайно. Но так или иначе, скрытая под перчаткой и пышным рукавом железная ручка куклы, как я сразу понял, подходит под замочек Лорца. О чём, разумеется, невозможно было бы догадаться, если не знать, как связано одно с другим. За моей спиной возникла Зинаида Алексеевна. Я увидел, что она переоделась и выглядела дамой, собравшейся в неблизкое путешествие. Извозчик прибыл за нами холодно, — сказала она. — Пора ехать. На исходе этой ужасной ночи, ближе к утру, я наконец-то задремала, так как буквально падала от усталости. Мисс Мура и Егоровна сидели в детской и в полголоса толковали друг с другом, стараясь не мешать спать мне и Шуре. Если и было что-то хорошее во всей этой кошмарной истории, так это то, что мисс пришла в себя, а Егоровна, наконец, прониклась к ней дружескими чувствами. Когда я укладывалась в постель, меня знобило от утомления и пережитого ужаса. Мисс ласково утешала меня и говорила, что, может быть, уже завтра Борис и Зинаида Алексеевну обнаружат и брата вернут домой. Я же боялась даже представить, каково будет родителям вернуться и узнать, что Борис похищен. И ещё я кляла себя за то, что оставила младших наедине с бывшей гувернанткой. Ведь я уже давно подозревала, что с ней что-то не так. Но я гнала от себя эти мысли и спорила с братом, потому что мне так приятно было иметь дело с Зинаидой Алексеевной, которая поощряла меня и выстаргалась моим талантом, развлекала нас, хвалила перед маменькой. А ведь она У меня в голове вдруг всплыл тот день, когда малышка Катя едва не уронила на себя рождественскую елку, а Зинаида Алексеевна выказала такую необыкновенную быстроту, силу и ловкость. И тогда мама Кати, смертельно испугавшись за дочь, вдруг стала самой собой. Как вчера мисс Мур, которая также испугалась за Шуру. Значило ли это, что именно страх за дорогое существо — Помог им обеим излечиться. Как тогда писал нам господин Ворте-Бар, «Иногда, чтобы вылечить взрослого человека, требуется...» А дальше? Я не могла припомнить. Мысли смешались в кучу, кружась точно снежный вихрь. Я лишь сумела ухватиться за одну единственную ниточку, что показалось мне спасением. Ворте-Бар! Если кто и сможет помочь, то только он. И как это я не подумала про него еще вечером, когда мы с Миссой Егоровной метались по квартире, точно умалишенные, и тратили время на разговоры с приставом. Я подскочила на кровати и с изумлением оглянулась. Уже было светло. В глаза бросилась пустая постель Бориса. Сердце мое мучительно сжалось. «Лиза?» — позвала Шурочка. «Лиза?» Она сидела, закутавшись в одеяло, непривычно тихая и напуганная. Я вскочила, накинула на плечи тёплый платок, присела рядом с Шурой и обняла её. "Лиза, Лиза" сестрёнка попыталась заглянуть мне в глаза. А где Боря? Его здесь нет, да? Он он скоро вернётся", выдавила я. Я как проснулась, всё смотрела и ждала, когда он придёт, а его всё не было, тихо продолжала Шура. Я знала. Мне ночью снилось, что его унесли. Она замолчала и вздохнула прерывисто. Я найду его, обещаю, воскликнула я. Сегодня же. Когда найдёшь, скажи, пожалуйста, чтобы он возвращался скорее, а то мне плохо без него. И я крепче прижала Шуру к себе. Непременно, малышка. Я найду его очень скоро. Мы с мисс Мур тряслись в извозчичьей пролетке, и каждая секунда казалась мне длинною в вечность. Мы направлялись на петербургскую сторону к лавке господина ворта-бара. Несколько часов мисс пыталась успокоить меня, что уже скоро, вот-вот, мы получим известие из полиции. Но нет, никаких новостей не было. Мы промешкали всё утро, пока я решительно не заявила, что еду к человеку, который способен выяснить, где мой брат гораздо быстрее, чем господа полицейские. Мисс Мур тотчас поняла, что спорить бесполезно, и с сокрушённым вздохом велела мне одеваться, а поле найти извозчика. Просто не верится, прибавила она, что эту Зинаиду Алексеевну порекомендовал граф Васильев. Хотя я его вчерашнее поведение не понимаю, такой приличный человек и такое мелкое воровство пойти на обман, разыграть сердечный приступ лишь для того, чтобы пополнить свою коллекцию, немыслимо. Я лишь отмахнулась. По сравнению с пропажей Бориса, кража куклы Пандоры и поступок графа оказались мне наименьшими из зол. Как бы ни приглядно ни не выглядел Василий вчера вечером, я была не в силах об этом думать. Скорее, скорее стучало у меня в висках Витрина лавки оказалась темной, вывеска не светилась. Я рванула на себя тяжелую дверь. Звон колокольчика показался мне не мелодичным, как раньше, а стеклянно-безжизненным. В лавке было полотемно и тихо, камин не горел. Даже мальчика вслуг я не увидела. «Господин Ворте-Бар, вы здесь?» — позвала я. Ответом была тишина. «Тихон! Господин проказник!» Молчание. Ну куда же вы все подевались, в отчаянии пробормотала я. Андрей Иван, тихин. Мистал рядом со мной и недоуменно оглядывалась, затем мягко положила руку мне на плечо. Петя, милая, успокойся. Нам лучше пойти домой. Возможно, люди из полиции уже а-а Господин Ворте-Бар возник рядом с нами так неожиданно, что я сама вздрогнула, но тут же испытала такое облегчение, что едва не зарыдала. «Андрей Иванович, пожалуйста, помогите нам!» «Что случилось?» — резко спросил Ворте-Бар. Мисс Мур снова вскрикнула. В его руке точно по взмаху волшебной палочки возникла шпага. Я покосилась на рукоятку. Изумруды тревожно вспыхивали чистым зеленым светом и гасли. «Борис!» Его похитили и увезли неизвестно куда. А полицейские все ходили и разговаривали. Родители наши уехали в Москву. И сначала она хотела украсть Шуру, а мисс Мур не дала. А потом...» Так произнес ворте-бар и убрал шпагу в ножны. «Елизавета Михайловна, успокойтесь и расскажите по порядку. Кто его похитил? Когда?» «Посвольте, я объясню», — вмешалась мисс. «А вы, насколько я помню, мисс Мур, гувернантка». Андрей Иванович даже слегка улыбнулся. Мы и встречались с вами как-то мельком на прогулке. Мисс строго кивнула и протянула руку хозяину лавки, который в ответ назвал себя. С церемониями было покончено. Мисс мурно до отдать ей должное, изложила вчерашние события чётко и ясно. Тем временем появился мальчик-слуга и подал нам по чашке чаю. Пожалуйста, повторила я. Надо скорее искать брата. Сейчас холодно. А Зинаида Алексеевна даже не одела его в пальто и шапку. «Итак, она хотела похитить вашу сестру, а похитила брата», — уточнил Вортеббар. -э «Разумеется, если они здесь, в городе мы быстро их обнаружим. Вы уверены, что все мне рассказали?» «Не совсем», — педантично ответила мисс. «В тот вечер произошла еще одна кража. Заходил граф Васильев и, воспользовавшись переполохом, унес семейную реликвию. Возмутительный поступок». «Да бог с ним, с графом. Господин Ворте-Бар, если Зинаида Алексеевна...» Я запнулась, увидев, что Ворте-Бар побледнел, а глаза его сверкнули. «Граф Васильев, вы сказали?» «Да», — ответила я. «Граф Васильев, приятель папеньки. Он иногда бывает у нас, когда они находятся в отъезде, а уезжает он часто. Кстати, это он рекомендовал нам Зинаиду Алексеевну, как учительный цупенья, а потом...» Рука ворто-бара сжалась в кулак, а изумруд, украшавший перстень, беспокойно загорелся. «Опишите его», — попросил он. Выслушав мои объяснения, ворто-бар вскочил на ноги. По его знаку подскочил мальчик-слуга. Хозяин что-то ему прошептал, тот кивнул и выскользнул наружу. Через окно я увидела, как мальчик подвел к крыльцу ту самую карету, в которой ворто-бар приехал за нами и отвез нас в лавку. Сейчас мне казалось, что это было давным-давно. Хозяин щёлкнул пальцами, и в лавке откуда-то появился Тихан. Ворт об бар шёпотом сказал ему несколько слов, и кот исчез. Некоторое время прошло в утомительном молчании, пока не вернулся Тихан в компании проказника, который вежливо нам поклонился. Оба они отвели Ворт об бара в сторону. Проказник вполголоса о чём-то заговорил с ним. Надо ехать, сказал хозяин. — А вам лучше пока вернуться домой. — Господин Ворте-Бар, вы знаете, где они? Я не могла поверить, что мы сможем найти Бориса так быстро. Тогда я с вами. — Нельзя, — покачал головой Ворте-Бар. — Придется ехать за пределы города. Ах, знать бы раньше, что ваша семья как-то связана с этим человеком. Ведя светскую жизнь, будучи знакомым со многими порядочными семействами в Петербурге, он прекрасно играл свою роль. «О ком вы говорите?» — удивилась мисс. «О графе Васильеве. Поверьте, сейчас некогда объяснять, надо спешить». «Граф Васильев? Зачем же ему Борис?» — воскликнула я. «Точно не знаю, но...» «Елизавета Михайловна, вам с мисс Мур лучше воротиться домой». «Нет», — твердо возразила я. «Куда бы вы ни направлялись, я еду с вами. И без брата домой не вернусь. Я обещала Шуре». Помните, я рассказывал о своем старом знакомом, который стал опекуном вашего человека со смущенным лицом. После того давнего случая с незаконченным магическим обрядом, я на много лет потерял его из виду. От дома его возлюбленной не осталось ничего. Я был уверен, что сам он выжил, ведь магический огонь не должен был убить обычного человека. Я собирался лишь сжечь его ведьму. Все эти годы Васильев много путешествовал, вёл рассеянный светский образ жизни, ходил по театрам, концертам, выставкам, собирал коллекции, наносил визиты знакомым семействам, ничего подозрительного. Мало помалу я и совсем забыл про него. И лишь когда вы пришли ко мне и рассказали о человеке со смущённым лицом, тогда я поручил проказнику выяснить, что это за личность. Мы узнали, что этот юноша подчиняется графу и тесно связан с ним. Однако после того давнего визита к вам домой человек со смущённым лицом уже больше не вредил обитателям города. Граф же продолжал жить обычной жизнью, лишь иногда посещая своего воспитанника в квартире на Гороховой. Тихо наведывался в дом с ротондой и знал, что Зимародок приходил к вам, а потом вернулся к себе. Больше ничего странного с ними не происходило. вплоть до рождественской ночи. Я следила, как за окошком кареты мимо проносятся деревья, небольшие домишки, ограды, кусты, снова деревья. Темнело. И чем дальше мы удалялись от Петербурга, тем меньше становилось огней вокруг. Чудесные лошади в ортеб-бар летели точно ветер. На козлах сидел кукольный мальчик, однако ни Тихона, ни Проказника Андрей Иванович с собой не взял. Это только моё дело, объяснил он. Мы не применяем магию против людей, а граф Васильев человек, с которым можно справиться лишь в честном поединке. Андрей Иванович, а что случилось в Рождественскую ночь, спросила я. Мы с братом тогда не осмелились спрашивать. Кто-то пробрался в подземелья инженерного замка, сумел уничтожить их обитателя, чёрного рыцаря, жившего там со времён императора Павла. и выкрал часть сокровищ, оставленных императору мальтийскими рыцарями. Это произошло как раз тогда, когда мы веселились на площади перед зимним дворцом. Ни сторож, ни другие, кто находились в замке, не видели и не помнят похитителей, как будто их память стёрли. "Человек со смущённым лицом", прошептала я. "Похоже на то. Без него графу нипочём было бы не войти в замок и не справиться с рыцарями. В голове у меня всё смешалось. Граф Васильев в подземелье с сокровищем алтийцев, ведьма, похищение Бориса, человек со смущённым лицом. Но зачем им Борис? Да ещё наша кукла Пандора. Послушайте, может быть, граф сумасшедший? Нет, Елизавета Михайловна, дело не в этом. Я потому и уверен, что ваш брат жив и здоров. Граф Васильев никогда ничего не предпринимает просто так. значит, Борис ему для чего-то нужен. А нам теперь нужно успеть вовремя и не допустить, чтобы с ним произошло что-то плохое. На землю опустилась непроглядная зимняя ночь, но я не в силах была сомкнуть веки. Успеть вовремя.